«Назад перемотай-ка!» «Лучший спортивный праздник снова и снова!» Однажды мама вошла в мою комнату и дала мне пару кроссовок. «Зачем они мне?» — спросила я. «Ведь сегодня у вас в школе день спорта», — сказала мама. «И они понадобятся тебе, чтобы с утра потренироваться в беге и прыжках». Я надела кроссовки и вышла на лужайку перед домом. Я взяла разбег... Один шаг, второй и прыгнула. Но мои шнурки оказались слишком длинными, так что я споткнулась об них и упала. Я шлёпнулась на траву. Бум! И ушибла нос. Я вообще-то не очень спортивная. Но мисс Эмми говорит, что я хорошо стараюсь. А в эту самую минуту мимо пробегала Зоя в своих новых кроссовках. Зоя живёт в соседнем доме и всё время говорит мне какие-нибудь гадости. Сегодня она просто показала на меня пальцем и засмеялась своим противным смехом, а потом убежала к себе домой. Я не стала ничего ей отвечать, потому что мамочка говорит, что на противных людей нужно просто не обращать внимания. Но мне всё равно было очень обидно. Я отряхнула грязь с коленок и попыталась завязать шнурки как следует, но они только ещё хуже запутались. Ненавижу шнурки. Готовишься к дню спорта? Кивнула мне мама Зои, возвращаясь к себе домой с покупками. Ух, ты только погляди, что с твоими шнурками. Настоящий клубок. Мама Зои скрылась в доме. Мамочка вышла на улицу и увидела, как я пытаюсь распутать шнурки. Солнышко, нам уже пора идти. сказала Анна. Давай немного ускорим события. Она огляделась по сторонам и убедилась, что нас никто не видит. Тогда она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла Маршмеллоу и пуф, сделалась феей. Потом она направила свой магопульт на мои шнурки и сказала: "Зашнуровайка". Мои шнурки тут же зашевелились сами по себе. Но вместо того, чтобы завязаться аккуратным узлом, они вылетели из кроссовок и повисли на ветке яблони. В следующий миг все папины шнурки вылетели в окно и тоже оказались на ветке рядом с моими. Они были похожи на разноцветные макароны, и я засмеялась. "Ой", сказала мамочка Фия, растерянно помахивая своим магопультом. "У мани приложу. Как это получилось?" А в эту самую минуту из нашего дома вышла тётя Джо. Она пришла, чтобы тоже посмотреть, как я буду выступать на дне спорта. Тётя Джо очень хорошо умеет колдовать, и дома у неё полным-полно серебряных кубков, полученных на вручении премии Лучшая чародейка, и проч. хвалшебных наград. Она увидела увешанное шnurками дерево и покачала головой. Кошмар, сказала она. Давайте-ка я всё поправлю. Она трижды топнула ногами. Хлопнула в ладоши, покрутила попой, сказала «Лимонный щербет» и... Пуф! Сделалась феей совсем как мама, с серебристыми крыльями и сверкающей короной. Тетя Джо направила свой магопульт на дерево и сказала «Исправляй-ка!» В тот же миг мои шнурки скользнули обратно в мои кроссовки и завязались аккуратным узлом, а папины шнурки полетели назад в окно. «Спасибо тебе!» «Тетя Джо-фея», — сказала я. «Отличная работа, Джо», — сказала мамочка-фея, хотя вид у нее при этом был не очень довольный. «Не за что», — сказала тетя Джо-фея. «А теперь, Элла, как насчет маленького, но очень полезного заклинания «быстро-ножка», чтобы ты пробежала дистанцию быстро и без помех? Мне эта идея очень понравилась». «Да, спасибо», — сказала я. Но мамочка Фея тут же выступила вперёд, заслонив меня от мага пульта, и тётя Джо. "Нет", строго сказала она, "потому что это жульничество, а в нашей семье все играют честно. Правда, Элла?" Конечно, я понимала, что мамочка Фея совершенно права. Жульничить нехорошо. Это все знают. Но мне очень-очень хотелось, чтобы заклинание быстроножка хоть немного мне помогло. Ведь тогда я могу даже победить в состязании по бегу. Это же всего лишь маленькое и безобидное заклинание, сказала тётя Джефея, мамочки феи. Разве ты не хочешь, чтобы Элла держала победу? Хочу, но только честным путём, твёрдо сказала мамочка фея. Смотрите, воскликнула я. «Зоя возвращается! Она может вас увидеть!» Мамочка-фея и тетя Джо-фея тут же отошли в сторонку и спрятались за большим кустом. Проходя мимо нашего сада, Зоя остановилась и, прищурившись, уставилась на кусты. «Что это там шевелится?» — спросила она. «Там что, кто-то прячется?» «Нет», — быстро ответила я, — «никого там нет. Может, просто белка». «А-а-а!» Зоя еще раз подозрительно оглядела куст и повернулась ко мне. «Ладно, Элла, увидимся на дне спорта. Хотя нет, вряд ли я тебя увижу, ведь я всегда буду впереди во всех состязаниях, а ты будешь плестись последней и проиграешь все соревнования до единого». Она показала мне язык и убежала. Я слишком рассердилась, чтобы отвечать ей. Когда тётя Джеффи не выбралась из кустов, она была просто в ярости. "Да чего противная девочка", сказала она. "Элла, как бы мне хотелось прибавить тебе скорости заклинанием Быстроножка, ты бы в мика ставила её позади и помчалась к финишу как ракета". "Мамочка Фея, ну можно я помчусь как ракета? Ну, пожалуйста, пожалуйста, всего один разочек". "Нет". ответила мамочка-фея, строго глядя на тетю Джо-фею. «Джо, пообещай мне, что ты не будешь помогать Элли своими заклинаниями». «Ладно, не буду», — сказала тетя Джо-фея, складывая руки на груди. «Не одним, даже самым-самым малюсеньким», — сказала мамочка-фея. «Обещаю», — сказала тетя Джо-фея, «даже самым малюсеньким». Но когда мамочка-фея отвернулась... Тетя Джо Фея посмотрела на меня и подмигнула. День спорта проходил на огромном поле позади моей школы. «Добро пожаловать на наш спортивный праздник!» Сказала мисс Эмми. «Итак, мы начинаем!» Все родители собрались в сторонке, наблюдая за состязаниями. Первыми начинались соревнования по бегу. Мой класс приготовился к старту. Я наклонилась... Я шептала свои ноги, но не заметила в них ничего, хоть немного напоминающего ракету. Просто самые обычные ноги, такие же, как всегда. Значит, тётя Джо всё-таки решила послушаться мою маму и не помогать мне своими чарами. Я даже немножко огорчилась. На старт! Внимание! Марш! скомандовала мисс Эмми, и мы побежали. Я рванула изо всех сил. И только Разо оглянулась посмотреть, где все остальные. И не поверила своим глазам. Все остальные бежали ужасно медленно, как самые настоящие улитки. Даже Зоя. Они двигались словно в замедленной съёмке по телевизору. "Поднажми, Зоя!" кричала ей её мама. "Быстрее!" "Я стараюсь!" крикнула в ответ Зоя. Но мои ноги еле двигаются. Зоя и остальные школьники едва тащились по беговой дорожке. Вид у них был до того глупый, что я не выдержала и засмеялась. "Элла!" кричала мне тетя Джо. "Не тормози, беги!" Я добежала до финиша в полном одиночестве и победила. Все остальные плелись в целой миле позади меня. "Молочина, Элла!" сказал Том, добежав наконец до финишной черты. Он тяжело дышал, и лицо у него было красное, как помидор. Не понимаю, что случилось с моими ногами. Я старался изо всех сил, но не мог двигаться быстрее. Ах ты моя умница, сказала тётя Джо, крепко обнимая меня. Золотая медаль твоя. А зато Зоя ужасно злилась. «Как это ты умудрилась победить?» — пыхтела она. «Это нечестно! Ведь я бегаю гораздо лучше тебя! Лучше всех!» «Отлично, Элла!» — сказала мне мама, но при этом поглядела на тетю Джо очень строго. «Вот только мне очень интересно, что же такое приключилось с остальными?» «Понятия не имею», — сказала тетя Джо. Так, кажется, сейчас будут состязания по прыжкам в длину. Мы все выстроились перед большой площадкой, засыпанной песком. Победителем должен был стать тот, кто прыгнет дальше всех. Когда мы тренировались накануне, я так сильно шлёпнулась, что все начали смеяться. И я только надеялась, что сегодня такого со мной не случится. Моя подруга Ленка прыгала первой. Она вышла на старт и приготовилась. А потом взяла разбег, один шаг, другой, и вдруг прыгнула назад. Прыгнула не в ту сторону. Боже мой! Вас кликнула Мисс Эмми, очень удивившись. Ленка, нужно прыгать вперёд, а не назад. Боюсь, я не могу засчитать тебе ни одного очка. Том, теперь твоя очередь. Том вышел на старт, разбежался, Один шаг, другой и тоже прыгнул назад. Все вокруг начали смеяться. "Ничего не понимаю", сказал Том. "Я же хотел прыгнуть вперёд, но мои ноги почему-то прыгнули назад". И все остальные тоже, один за другим, стали прыгать назад. Учителя кричали: "Сюда! Сюда! Прыгай вперёд!" Но их почему-то никто не слушал. А потом настала моя очередь. Я взяла разбег, один шаг, другой прыжок и шлёпнулась на песок. Тётя Джо очень обрадовалась. "Отлично, Элла", сказала мисс Эмми. "И поскольку никто больше не прыгнул в нужную сторону, ты объявляешься победителем. Ура!" Закричала тётя Джо, размахивая руками: "Элла победила! Она получит ещё одну золотую медаль". Но я почему-то не очень обрадовалась. Я вовсе не чувствовала себя настоящим победителем. Я оказалась лучше всех только потому, что все остальные почему-то прыгали назад. "Подожди!" крикнула вдруг мамочка Фия, и я очень удивилась, потому что Обычно она не становится феей на глазах у других людей. Она взмахнула мага пультом и сказала: "Замирай-ка". В тот же миг все, кроме её и меня, эти джо замерли. И учителя, и родители, и дети все застыли неподвижно, словно превратились в статуи. Глядя на них, я засмеялась. Том замер, стоя на одной ноге. Мистер Уилсон, школьный завуч, окаменел, почёсывая в затылке. а Зоя осталась стоять, засунув палец в нос. Никто нас не видел и не слышал. Ужасно рассерженная мамочка-фея накинулась на тетю Джо. «Что ты наделала?» — закричала она. «Ты же обещала, что не станешь зачаровывать Эллу!» «А я ее и не зачаровывала», — сказала тетя Джо. Я зачеровала других детей. Сначала я применила заклинание замедления, а потом заклинание разворота назад. Что? Разве плохо придумано? Она подмигнула мне, но я не решилась улыбнуться ей в ответ. Вот именно. Очень и очень плохо, сказала мамочка. Я же сказала тебе не использовать никаких заклинаний. Я никогда не пользуюсь магией в школе Эллы. всего лишь потому, сказала тётя Джо и замолчала. Ну, сказала мамочка Фея. И почему же? Да потому что ты совсем не умеешь колдовать, сказала тётя Джо. Мамочка Фея тяжело задышала. Я подумала, что она изо всех сил старается сдержать гнев. Но лично я очень рассердилась. Мамочка Фея замечательно колдует. Сказала я тёте Джо: "Она умеет летать и умеет становиться невидимой, и она самая-самая лучшая мамочка-фея в мире". "Прости", сказала тётя Джо, прикусив губу. "Это я сгоряча сказала". "Может быть, я и не умею колдовать так же хорошо, как ты", сказала мамочка-фея тёте Джо. "И не выигрываю никаких серебряных кубков, Но я очень стараюсь. И Элла тоже старается изо всех сил. В этом и есть смысл дня спорта приложить все усилия и показать, на что ты способен. Правда, Элла? Я кивнула. Хотя, конечно, мне всё ещё очень хотелось выиграть золотую медаль. Тётя Джу уставилась себе под ноги. Я была не права, сказала она. Мне не следовало колдовать. «И не нужно было говорить так грубо о твоих магических способностях», сказала она мамочке-феи. «Прости меня, пожалуйста». И вдруг мне в голову пришла одна идея. Я вспомнила одно заклинание, которое видела в волшебном приложении у мамы. «Мамочка-фея», сказала я, «а можем мы начать день спорта снова, на этот раз по-честному? Можем мы применить заклинание «Назад перемотай-ка»?» Мамины глаза заблестели. "Замечательная идея, будущая фея", сказала она. "Мы снова вернёмся к началу дня спорта и проведём его без всякой магии. Хорошо?" "Хорошо", кивнула я. "Хорошо", сказала тётя Джо. "Удачи, Элла". "Мамочка Фея", взялась за свой магопульт, посмотрела на него и остановилась. Заклинание назад-перемотайка очень сложное, сказала она. Я видела, что она немного нервничает. До сих пор я ни разу не использовала его без посторонней помощи. Она поглядела на тётя Джо. Вряд ли ты Давай попробуем вместе, сказала тётя Джо и подмигнула мне. Она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой. произнесла лимонный щербет и... Пуф! Сделалась тетей Джо-феей с мерцающими крыльями, бриллиантовой короной и сверкающим магопультом. Мамочка-фея и тетя Джо-фея вместе набрали на своих магопультах волшебный код. Блип-блип-блоп! «Назад! Перемотай-ка!» Выкрикнули они хором, и все вдруг... стала двигаться в обратную сторону, совсем как при обратной перемотке по телевизору. Я видела, как Зоя побежала задом наперед и как печенье постепенно вырастает в руках у Ленки и даже как Том сморкается в обратном направлении. Это было очень смешно, и я расхохоталась. Внезапно действие заклинания закончилось. Мы снова стояли на поле за школой, и день спорта должен был вот-вот начаться. Мама и тетя Джо Перестали быть феями и опять стали обычными мамой и дядей Джо. Добро пожаловать на наш спортивный праздник, сказала мисс Эмми. Итак, мы начинаем. На этот раз никто не ползал со скоростью улитки и не прыгал спиной вперёд. Зоя выиграла три золотые медали в беге, прыжках в длину и высоту. И я заставила себя громко хлопать вместе со всеми остальными, когда ей вручали награды. Ведь Зоя в самом деле отлично бегает и прыгает, хотя иметь дело с ней не очень-то приятно. А потом настало время состязаний по трёхногамному бегу. Я была в паре с Томом, а Ленка с Зоей. Наши ноги связали вместе так, что мы должны были бежать, двигаясь шаг в шаг с напарником. Главное, Не спешите, сказала нам перед стартом мисс Эмми. Вы должны работать единой командой. Как только старт был дан, мы с Томом начали считать: 1, 2, 1, 2. Мы не торопились, но двигались очень слажено. Я слышала, как Зоя подгоняла Ленку: "Давай быстрее, тупица!" И уже через минуту Зоя и Ленка павалились на траву. но мы с Томом не стали оглядываться. И нам не приходилось кричать друг на друга, потому что мы друзья. А с друзьями так не обращаются. Мы просто продолжали считать. Раз, два, раз, два. Пока вдруг не оказалось, что мы пересекли финишную черту. Мы выиграли забег. Мисс Эмми вручила нам с Томом по золотой медали. Тетя Джо и мама размахивали руками, радостно вопили и обнимались. А я чувствовала себя очень-очень счастливой, потому что я победила, по-честному, без всякого жульничества. "Молочина, Элла", сказал мне Том. "Молочина, Том", сказала я в ответ, и мы вместе засмеялись. "А теперь идёмте есть мороженое", сказала мамочка. "Ведь вам полагается награда. Том, ты тоже идёшь с нами?" А потом к нам подошла Зоя. И уставилась на меня прищуренными от злости голубыми глазами. "Как это ты умудрилась победить, Элла? Ты же совсем не умеешь бегать и вообще никуда не годишься в спорте", прошипела она мне, когда знала, что больше её никто не услышит. Я подумала о заклинаниях тёти Джо, я о том, как я бежала быстрее всех и прыгала в правильную сторону, когда все остальные прыгали назад. И ещё о том, как мы с Томом выиграли забег без всякого волшебства. И я подумала о том, как мамочка Фии и дядя Джо вместе произнесли заклинание "Назад перемотайка". Я победила, потому что мы с Томом друзья, и потому что мы действовали как одна команда, сказала я. Это самый лучший способ победить. Я погладила свою сверкающую золотую медаль и улыбнулась.